Глава пятнадцатая. Тигран. «Тигран, ты куда? Тигран!» — донесся мне вслед стревоженный голос Венеры. Я врубился в толпу людей, выбегающих из клуба, но меня отшвырнуло волной. Охренеть! Паника захлестнула людей. Клуб сегодня был набит под завязку. Веселье, кураж, алкоголь, легкие наркотики — все как всегда. Толпа была одурманена весельем и соответствующими веществами, а теперь по их притупленным умам ударила паникой, и на поверхность хлынул страх, тупой, животный страх. Они неслись, как овцы, и просто не обращали внимания на упавших. Я видел, как один паренек споткнулся и упал на пороге. Кто-то перешагивал через его, но основная масса просто топталась по нему, придавливая к полу волосы на голове зашевелились от увиденного крики визги слезы мы все умрем я горю а, -а, -а, а из клуба выбежал горящий человек моля о помощи но все с визгами бросались от него в разные стороны кто то бросился на выручку бедолаги дым валил черными клубами там в этом хаосе маша Я не видел ее в числе тех, кто выбежал. Тупые! Овцы, блин! Едва вырвались и начали снимать, окружили здание толпой. «Тигран! Тигран, ты что творишь? Держись от клуба подальше! Пожарных уже вызвали!» Донесся, как сквозь вату, голос Венеры. «Мне надо туда, там девчонка!» «А, ты не один был! Тигран, послушай!» Венера семенила за мной, придерживая платье у колен. «Что?» — рявкнул я, обернувшись. Венера отшатнулась испуганно. Всего лишь сказать хотела, что это небезопасно, и... «Нахер свалила!» — со своими предостережениями. «Я знаю о запасном входе, он только для служащих», — добавила. «Но это опасно!» «С этого и надо было начинать! Веди живее!» Мы побежали вдоль клуба. Венера показывала дорогу. Дверь была заперта снаружи. Висел здоровенный замок. «Да ты издеваешься!» «О, боже!» — ахнула она. «Клянусь, я не знала об этом. Мы как-то говорили с Тумановым, что выход используется не по назначению. Но я и предположить не могла, что он решит проблему так кардинально. Я и...» «Так, чем можно было сбить замок?» Голыми руками, что ли? Нет. Другой выход должен быть. Есть. Через подвал. Там окно узкое. Показывай. Шевели колготками, курица!» Заорал бешеным голосом. Венера метнула в мою сторону обиженный взгляд, бросив на ходу. «Очень надеюсь, что это только из-за стресса, и потом ты извинишься». В очередной раз, обижав здание, Венера показала на узкое окно. Я разбил его и полез внутрь, пытаясь расплющиться, как хомяк. Осколки из стекла рвали дорогой шмот, царапали полетела распарывая его до крови. «Твою мать, если я в этой форточке застряну!» Но протиснулся кое-как, попал на кухню, полную дыма, помчался. Оторвал рукав от пиджака, намочил его под проточной водой, помчался. Кое-кто лежал на полу, всех не спасти. Я искал Машу. «Осло, черт побери! Где он?» Дым разъедал легкие, щипал глаза. Огонь трещал, пластик уродливо плавился, гул и жар нарастали со всех сторон. Через треск огня донесся слабый вскрик, чуткий слух уловил испуганные интонации. «Маша!» С потолка рухнула инсталляция. Шикарная люстра брызнула во все стороны хрустальными осколками, Лопало стекло. Творился кромешный ад. Между мной и девчонкой, повисшей на левом плече осла, встал столб огня. — Босс, с той стороны не выйти! Перекрытие рухнуло! Тот трындец! — прокричал осла. Прикрыв голову, бросился вслепую. — Иди сюда! Давай! — я обмотал пиджаком голову Маши и прижал к себе, подхватив на руки. — За мной! — Осло кашлял и хрипел, но тащил за собой кого-то еще. Хлюпика тоже. Чем ближе выход, тем меньше сил оставалось. — Давай, хватайся, лезь, вперед! — подтолкнул Машу. Она юркнула в проход, отползла по асфальту и закашлялась. — Босс, этого держите! Вторым после меня протолкнули Матвея, который совсем ничего не соображал, хрипел и кашлял в припадке. «Давай — Давай! — прокричал помощнику. — Да вы издеваетесь, босс! Я не пролезу! — Блядь! Я пролез! Ты-то почему не пролезешь? Вперед! — У меня грудь пошире вашей! — Жопа у тебя толще! Лезь, кому сказал! Пока я материл упрямого Дана, вот уж точно кто упрямее осла, раздался голос Венеры. — Держи, девочка, вот, вымой лицо, вымой! — Я «Попей водички!» Она начала ворковать вокруг спасенных, принесла воду в салфетке, обняла плачущую Машу, гладила ее по волосам. «Осла!» Тишина в ответ. Вдалеке были сирены, стоял общий гул, плач, истерия. «Маш, ты как?» — прохрипел Матвей. «Переживал за тебя. Маш, послушай, послушай меня, малыш!» Я обернулся. Пацан полз к Маше, пытаясь обнять. «Уйди, не трогай меня. врон предатель! Я слышала, как эта коза трепалась, что у вас был секс. Уйди!» «Да врет она!» «Тихо!» — рявкнул я. «Осла, мать твою! Ты там где?» «Тишина!» «Да еб вашу мать! Мне нужно туда...» «Тигран! Пожарный! Уже прибыли! Тигран!» Звизднула Венера и вдруг вскочила, вцепилась мои плечи пальцами, повиснув на мне всем весом. «Хватит геройствовать! Ты уже детишек спас! Я...» Она всхлипнула и обхватила мои щеки ладонями. «Я не переживу, если потеряю тебя снова...» И присосалась к моим губам.